Глава третья. Джек Минар внимательно наблюдал за реакцией женщины. Испытанный шок и ужас заставили глаза Лорны широко распахнуться. Она зажала рот ладонью, но лишь на миг. После первоначального удивления в ее взгляде появился проблеск озабоченности. Глаза ее снова сузились, губы поджались в задумчивости. Лорна подошла ближе к клетке. Встав рядом, Джек деликатно кашлянул. «Что это за обезьяны?» «Цебус апелла», — ответила Лорна. «Бурые капуцины. Родом из Южной Америки». Джек поглядел на пару животных, сидящих в тесной клетке, посреди собственных испражнений, испуганно прижавшись друг к другу у дальней стенки. «Обезьянки с темно-шоколадными конечностями и спинами», желто коричневыми мордочками и грудками и головами, увенчанными чёрным мехом, были так малы, что каждая уместилась бы на ладони. «Это детёныши?» — поинтересовался Джек. «Вряд ли», — покачала головой Лорна. «Судя по окраске меха, взрослые. Но ты прав, они чересчур малы. Карликовый подвид». Однако Джек понимал, что это не самое шокирующее отклонение от нормы. Лорна тихим воркованием подманила парочку к прутьям. Ее профессиональная холодность будто растаяла, черты лица смягчились, и по ним разлилось умиротворение. Парочка обезьянок отреагировала на ее зов. Не размыкая объятий, крепко прижимаясь друг к другу, они поползли вперед. Вообще-то они и не могли разделиться. «Сиамские близнецы», — констатировала Лорна, — Бедра обезьянок слились воедино в буквальном смысле. У них было три ноги и четыре руки на двоих. «Бедняжки», — шепнула она, — «похоже, изголодались». Они подобрались к решетке, явно нуждаясь не только в пропитании, но и утешении. Глазищи у них были огромные, особенно для таких крохотных мордочек. Джек чуть ли не физически ощутил их голод и страх, а еще капельку надежды. Сунув руку в карман, он выудил зерновой батончик, вскрыв его зубами, отломил кусочек и вручил лорне. Она аккуратно сунула лакомство сквозь прутье. Одна из обезьянок взяла угощение крохотными пальчиками, и парочка тут же удалилась с добычи, держа ее между собой и обгрызая с обеих сторон. Но притом ни на миг, не сводя глаз с лорны. Она оглянулась на Джека. На миг он вдруг увидел девчонку, которую помнил со школьных дней, прежде чем пошел в морскую пехоту. Она встречалась с его младшим братом Томом в течение учебного года и потом на летних каникулах. Он тут же отогнал это воспоминание. Должно быть, Лорна ощутила страдания, переполнившие его душу. Лицо ее окаменело, профессиональный настрой вернулся. «Показывай» ком указала она, на другие клетки. Джек повел ее вдоль шеренг клеток, светя фонариком в их сумрачные недра. Во всех находились разные животные. Некоторые обычные, некоторые экзотические. Но, как и обезьянки, все они демонстрировали какие-нибудь уродливые аномалии. Оба остановились перед застекленным террариумом с 15-футовым бирманским питоном, Свернувшимся вокруг кладки яиц. Змея выглядела вполне нормальной, пока не повернулась более тугими кольцами, явив взгляду две пары поджатых рудиментарных когтистых ног, покрытых чешуей, будто напоминающих о ее эволюционном происхождении от ящериц. Похоже на серьезный случай атовизма, заметила лорна. А как это будет по-английски? Она подарила Джеку извиняющуюся улыбку. Атовизм генетическая особенность, утраченная в ходе эволюции, но вновь проявившаяся у индивидуальной особи. Генетический регресс именно. В данном случае особь отброшенного времена, когда змеи еще не утратили конечностей. Невероятно дальний бросок, а? Пожав плечами, лорна продолжала. Большинство атовизмов вызывается случайной рекомбинацией генов. Но здесь, по-моему, речь идёт не о случайности. Слишком уж много случаев. Значит, ты говоришь, кто-то вывел их такими намеренно. А возможно ли такое вообще? Не могу этого исключить. Генетика прошла длинный путь и продолжает раздвигать границы. В Оциев мы успешно клонировали диких кошек. Даже подсадили им флуоресцентный белок медуз, получив кошку, светящуюся в темноте. «Мистер Зелёный Ген. Я читал об этом», – отозвался Джек. «Сноска. Реальный факт. Этот код действительно светился в ультрафиолетовом свете. Дальнейшие ссылки на исследования в области генетики по большей части также опираются на реальные факты. Конец сноски». «На самом деле, это одна из причин, по которой я тебя вызвал. Мне нужен был эксперт по генетике и селекции». Специалист, способный подсказать, кто мог состряпать этот диковинный зверинец. И он повел Лорну через трюм. В проволочной клетке обнаружилась целая стая летучих мышей ростом с футбольный мяч. «Летучие мыши-вампиры», — прокомментировала Лорна. «Но они раз в десять больше, чем должны. Возможно, форма первобытного гигантизма». Дальше вдоль ряда леса, ростом с медвежонка, с шипением и рычанием бросалась на решетку, так что они поспешно прошли дальше, ненадолго задержавшись у высокой клетки с попугаем нормального размера, но напрочь лишенным перьев. Громко каркнув, он скакнул к передним прутьям и принялся разглядывать людей, дергая головой вперед-назад. Джек не без труда скрыл отвращение перед его чуждым и превратным обликом. Лорна же лишь подошла поближе. Когда птенцы попугаев только-только вылупляются, они либо совсем голые, либо покрыты пушком. Не знаю, то ли этот застрял в младенческом возрасте, то ли тоже отброшен в развитии. Вообще говоря, теоретически птицы ближайшие живущие родственники динозавров. Оспаривать это Джек не стал. Кожастая тварь с клювом и вправду выглядела доисторической. Но что на самом деле выводило его из себя, так это её пристальное внимание. Птица запрыгнула обратно на свой насест тараторе-билиберду на искажённом испанском. Эта способность попугая, способность к звукоподражанию, не пострадала. Он принялся верещать вереницу чисел по-английски, демонстрируя совершенно человеческое произношение и дикцию, разве что более пронзительный голос. «Три! Один!» «Четыре! Один! Пять! Девять! Два! Шесть! Пять!» Они снова двинулись вперёд, а затем Лорна вдруг застыла в полушаге и снова уставилась на клетку, где птица продолжала верещать числа. Всё вела и вела своё без остановки. «В чём дело?» — спросил Джек. «Этот попугай... Эти первые цифры... Я не уверена...» В чем? 3, 1, 4, 1, 5. Это первые пять цифр математической константы π. Джек помнил школьный курс геометрии достаточно хорошо, чтобы знать, что такое π, обозначаемое соответствующей греческой буквой. Он мысленно представил число. 3, 1, 4, 1, 5. Попугай продолжал свою нумерологическую тираду, а в голосе Лорны зазвучало благоговейное изумление. Перы считали с точностью до триллионов знаков. Я бы с радостью выяснила, правильно ли последовательность цифр, которую выдает птица. И если да, то какова длина последовательности, затверженной попугаем? И пока птица тараторила без остановок, Джек вдруг заметил, что в трюме воцаряется безмолвие. Мяуканье, рычание, даже шорохи других животных затихли, словно и они тоже прислушивались. Глаза, отражающие свет, будто бы уставились из темных клеток на людей. Тряхнув головой, он двинулся дальше. Ему надо расследовать преступление. То, что я хотел тебе показать на самом деле, находится вот здесь. Он подвел Лорну к большим клеткам в конце трюма. В одной из них находился новорождённый ягнёнок с матерью, но покрывающая их шерсть была не курчавой, а не спадала до пола, совсем как у Яков. Впрочем, показать Джек хотел вовсе не это. Он попытался поторопить её вперёд, но Лорна задержалась у следующей клетки. Обитатель той в позе окоченения лежал на покрытом сеном полу, вытянув ноги и уставив невидящим мёртвый взор широко распахнутых глаз в пространство. Видом он смахивал на пони, только не крупнее кокер-спаниеля. «Погляди на его копыта», — сказала Лорна. «Они разделены. По четыре пальца спереди, по три сзади. Древнейший предок современной лошади, хирокатерий, был размером с лесу и имел такое же устройство конечностей. Она присела на корточке, чтобы осмотреть труп». Копытце одного пальца было сорвано. На голове виднелись следы недавнего удара, словно животное перед смертью запаниковало и врезалось в прутье. «Похоже, что-то напугало его до смерти», — высказало предположение Лорна. «Я догадываюсь, что это могло быть». Джек направился в самую глубь трюма. «Сюда». Лорна последовала за ним. «Что эти люди вытворяли?» В голосе ее прорезалось раздражение, вкупе с намеком на сдерживаемый гнев. И раз уж на то пошло, как они это делали? А я-то надеялся, что это ты можешь на это ответить. Но у нас есть более крупная и неотложная проблема. Они добрались до последней клетки, большой и забранной мощными прутьями. Пол покрыт сеном, но никаких животных не видно. Спустившись сюда, мы обнаружили, что дверь погнута и взломанная. Кто-то сбежал. Лорна перевела взгляд с пустой клетки на коридор и лестницу, явно припомнив кровавый след. «Нам надо, чтобы ты сказала, кто это был», — сообщил Джек. «Каким образом?» — сдвинула она брови. Он указал на нечто, шевельнувшееся под сеном. Послышался слабый скулёж. Лорна посмотрела на спутника горящими от любознательности глазами. Потянув за дверь, он распахнул ее, пропуская Лорну внутрь. «Будь осторожна».